Глава 41. От событий этой зимы перейдём теперь к октябрьскому дню через 8 месяцев после того, как Клэр и Тес расстались. Условия жизни Тес резко изменились. Вместо молодой жены с сундуками и чемоданами, которые несут для неё другие, мы видим одинокую женщину с корзинкой и узлом. Она несёт их сама, как и в былые дни. до замужества. Вместо приличной суммы, которую оставил ей муж на этот период искуса, она имеет в своём распоряжении только тощий кошелёк. Покинув родную деревушку, она прожила всю весну и лето, не напрягая чрезмерно своих физических сил. Исполняла она случайную и лёгкую работу на мызе неподалёку от Порт-Брейди, к западу от Блэкморской долины. Мызы это находилась на значительном расстоянии и от места ее рождения, и от Телботейса. Тесс предпочитала работать, чем жить на содержании Клэра. Душевное ее состояние граничило со цепенением, а физический труд не только не рассеивал его, но скорее ему способствовал. Мысли ее витали на той и другой мызе. Она вспоминала прошлое лето. Встречу со своим возлюбленным, который исчез словно призрак, когда она казалось всецело им завладела. Коровы стали давать меньше молока, и она осталась без работы, потому что ей не удалось устроиться на постоянное место, как это было на мызе Телбатаис. Но настала пора жатвы, и она без труда нашла работу, перейдя с пастбища на поля. Так продолжалось, пока не убрали хлеба. Из пятидесяти фунтов, врученных ей клером, двадцать пять она отдала своим родителям в вознаграждение за причиненные им хлопоты и убытки, а из оставшихся двадцати пяти фунтов истратила очень мало. Но теперь, к несчастью, начались дожди, и она вынуждена была расходовать свои суверены. Ей тяжело было с ними расставаться. Ангел получил их для неё из банка и сам передал ей новенькие блестящие монеты. С ними было связано воспоминание о нём. Казалось, в них нет своей истории, они хранят только память об испытаниях, пережитых обоими. И отдавая их, она словно расставалась с драгоценными сувенирами. Но выхода у неё не было, и один за другим они исчезали из её кошелька. Время от времени ей приходилось посылать матери свой адрес, но условия своей жизни она скрывала. Когда от двадцати пяти фунтов не осталось почти ничего, она получила письмо от матери. Джон сообщало, что они находятся в бедственном положении. После осенних дождей начала протекать кровля, нужно перекрыть дом заново, а сделать этого нельзя, потому что за старую кровлю еще не уплачено. Необходимо также переменить балки и починить потолок в верхней комнате. А всё это, включая и крышу, обойдётся в 20 фунтов. Так как муж её человек со средствами и теперь, конечно, уже вернулся, то не может ли она выслать им денег? Теска как раз получила 30 фунтов от банкира Фэнчела и немедленно послала 20 домой, чтобы облегчить платевное положение родителей. Остальные деньги пришлось чуть ли не все истратить на зимнюю одежду. И на руках у неё осталась незначительная сумма, на которую нельзя было прожить зиму. Израсходовав последний фунт, она принуждена была вспомнить слова Энжело, который предлагал ей обратиться в случае необходимости к его отцу. Но чем больше думала об этом Тесс, тем меньше хотелось ей последовать совету Клэр. Та же деликатность, гордость или ложный стыд, не всё ли равно как назвать это чувство, заставлявшее её, ради Клера, скрывать от родителей, что она по-прежнему живёт в разлуке с ним, мешали ей признаться его родным в недостатке средств. Ведь Клер оставил ей солидную сумму. Быть может, они и теперь её презирают, и будут презирать ещё больше, если она предстанет перед ними в роли попрошайки. В результате этих размышлений никакая сила в мире уже не смогла бы заставить невестку священника сообщить ему о своём положении. Быть может, со временем ей легче будет завязать отношения с родителями мужа, размышляла Тесс. Что же касается её родителей, то тут дело обстояло иначе. Когда она уехала, прожив у них несколько дней после свадьбы, Они решили, что Тэс в конце концов помирится с мужем. С тех пор она ни разу не поколебала их уверенности в том, что благоденствует и ждёт его возвращения из Бразилии. Вопреки всему, она надеялась, что его поездка не затянется и он вернётся к ней или напишет, чтобы она сама приехала к нему. И в том, и в другом случае они рука об руку предстанут перед своими родными и перед всем миром. Эту надежду она упорно лилеила. Признаться родителям после блестящего брака, который должен был загладить неудачу, что она покинутая жена и теперь, оказав им помощь, вынуждена сама зарабатывать себе на кусок хлеба, было сверх ее сил. Она вспомнила обрилентах, куда отдал их на хранение Клэр, она не знала. До да этой и не имело значения, если она действительно могла только носить их, но не продавать. Даже если бы они находились в полном ее распоряжении, было бы низостью продать их на том основании, что они принадлежат ей по закону, так как в сущности она не имеет на них права. Между тем жизнь ее мужа была далеко не легкой. В это время он лежал больной в лихорадке близ Куритибы в Бразилии. Так как не раз промокал до костей во время гроз и испытывал тяжкие лишения, как и все английские фермеры и батраки, которые в ту пору соблазнились обещаниями бразильского правительства, напрасна надеясь, что привыкнув обрабатывать английские поля во всякую погоду, они так же легко привыкнут ко всему, чем их может удивить климат Бразилии. Вернёмся к Тес. Её последний суверен был страчен Новых взять было не откуда, а в эту пору года, как она убедилась, найти место оказалось чрезвычайно трудно. Не подозревая, что люди толковые, энергичные, здоровые и трудоспособные нужны везде, она не решалась искать работу в городе, боясь городу, в больших домов, людей богатых и криводушных, и городской жизни, не похожей на сельскую. Чёрную беду принесло ей высшие сословия. Быть может, оно было лучше, чем предполагала она, основываясь на маленьком своём опыте. Но она этого не знала. И инстинктивно старалась держаться от него подальше. Маленькие фермы к западу от Порт-Бреди, где она временно работала доильщицей весной и летом, не нуждались в постоянной работнице. В Телботе, если бы пожалуй, приютили бы её, хотя бы только из сострадания. Но как ни хорошо жилось ей там, вернуться туда она не могла. Слишком многое было связано с этим местом, а кроме того, её возвращение могло бы бросить тень на мужа, которого она боготворила. Ей не под силу было бы выносить жалость, слышать, как обсуждается шёпотом странное положение, в котором она ощутилась. Пусть каждый в отдельности знает её историю. С этим ещё, пожалуй, можно примириться, но толки и пересуды причинили бы ей мучительную боль. Тес не могла бы объяснить, в чём тут разница, но так она чувствовала. Теперь она направлялась на ферму в гористой местности в центре графства, куда звала её Мэриан, написавшее письмо, которое долго странствовало, пока не попало в её руки. Каким-то образом, быть может, быть от изъед, Марину знала, что Тес не живет с мужем. Эта добродушная девушка, начавшая теперь пить, испугалась, не попала ли Тес в беду, и поспешила сообщить старой своей подруге, что она сама, уйдя с мызы, отправилась в эту местность и рада была бы видеть здесь Тес, так как в этих краях есть работа, а Тес, кажется, должна по-прежнему работать. Дни становились короче, и надежда получить прощение мужа постепенно угасала. Как руководствующий си инстинктом дикий зверь, Тесс бездумно брела вперёд, отрываясь мало-помалу от событий прошлой своей жизни, не думая о себе и о тех случайностях, которые могли бы открыть её место пребывания людям, заинтересованным в её судьбе. Среди многих осложнений вызванных её одиночеством, не последнее место занимало то внимание, какое пробуждали внешность и манеры Тэс, облагороженные её общением с Клером. Пока низ износились платья, шитые к свадьбе, эти случайные любопытные взгляды не причиняли ей неприятностей. Но как только она надела простое рабочее платье, к ней начали обращаться с грубыми предложениями. И однажды в ноябрьский вечер она испугалась не ношкульку. Ей больше нравились долины, лежавшие к западу от реки Брит, чем та ферма в предгорье, куда она сейчас направлялась. К тому же долины эти были ближе к дому родителей её мужа, а те с нравилось жить в этих краях неузнанной, со смутной надеждой, что когда-нибудь она быть может осмелится зайти в дом священник. Но приняв решение переселиться в гористую местность, она отправилась на восток и весь день шла пешком, рассчитывая переночевать в деревне Чок-Ньютон. Просёлочная дорога была длинная и однообразная. А так как дни укоротились, то сумерки застигли её в распуху. Она поднялась на вершину холма, откуда дорога спускалась вниз зигзагами, Как вдруг сзади послышались шаги, и через несколько минут ее догнал какой-то человек. Поравнявшись с ней, он сказал: "Добрый вечер, красотка". Она вежливо ему ответила. Стемнело, но последние лучи дневного света еще освещали лицо Тес. Прохожий повернулся и пристально посмотрел на нее. «А, -а, а, да ведь это та самая девчонка, что жила в Трендредже. Подружка молодого эсквайра Дербервилля, и я там жил, пока не переехал. Она узнала в нем того самого парня, которого Энджел ударил за то, что он грубо о ней это звался. Это воспоминание причинило ей мучительную боль, и она ни слова ему не ответила. А ну ка, признайся честно, что я сказал тогда правду, хотя твой дружок и встал на дыбы, а? Плутовка? "Кибе, следовало бы попросить у меня прощение за ту пощёчину." Тес попрежнему молчал. Измученной женщине показалось, что ей остаётся только один выход. Она внезапно пустилась бежать и, не оглядываясь, мчалась как стрела по дороге, пока не увидела перед собой ворота, за которыми начинался лесок. Она вбежала в ворота и не останавливалась, пока не забралась в чащу. где вряд ли можно было её отыскать. Под ногами шуршали сухие листья, а кусты остролиста росшего между стволов и обнажённых деревьев сохранили листву и защищали от ветра. Тес сгребла по всей листе в кучу, устроила посредине что-то вроде гнёздышка и забралась туда. Конечно, спала она плохо и по минутно просыпалась. Слышались ей какие-то странные звуки, Но она убеждала себя, что это ветер. Она думала о муже, который находился в жаркой стране где-то в другом полушарии, в то время как она дрожала здесь от холода. Есть ли на свете кто-нибудь несчастнее меня, спрашивала себя Тесс, и, думая о загубленной своей жизни, говорила: "Всё суета". Механически повторяла она эти слова, пока не пришло ей в голову что к современной жизни они совсем не подходят. Так думал Соломон свыше двух тысяч лет назад, а Тес, хотя и не принадлежал к категории мыслителей, ушла значительно дальше. Если все суета, то кому вздумалось бы обращать на это внимание? Увы, все было хуже, чем суета. Несправедливость, кара, расплата, смерть. Жена Энжилы Клер провела рукой по лбу, ощупала лобную кость над бровной дуги, выступавшей под тонкой кожей, и подумала, что настанет день, когда эта кость будет обнажена. "Хотела бы я, чтобы этот день уже настал", сказала Анна. Отдаваясь этим странным мыслям, она вдруг услышала среди листвы какие-то новые звуки. Быть может, ветер? Нет, не похоже было на ветер. Словно что-то билось и трепетало, потом слышались хрипенье и бульканье. Скорее она убедилась, что шум этот вызван какими-то обитателями леса. Сначала раздавался шорох в ветвях над головой, затем что-то тяжёлое падало на землю. Очукись она здесь при других и более счастливых обстоятельствах. Она бы испугалась, но сейчас только люди внушали ей страх. Наконец рассвело. Раньше день разгорелся на небе, потом светло стало и под деревьями. Как только проникли в чащу успокоительные и прозаические лучи света, возвещающие начало рабочего дня, Тез выбралась из-под кучи листьев и смело осматривалась по сторонам. Тут она поняла, что испугало ее ночью. Лесок, где она нашла убежище, в этом месте клином вдавался во вспаханное поле. Под деревьями лежало несколько фазанов. Яркое их оперение было запятно на кровью. Одни были мертвы, другие слабо шевелили крыльями. И они смотрели в небо, слегка вздрагивали или судорожно подёргивались. Все были в агонии, кроме тех счастливцев, чья пытка кончилась ночью, ибо они уже не могли больше выдержать страшной муки. Те сразу поняла, в чём дело. Накануне охотники загнали птиц в эту часть леса, тех, которые были убиты или умерли до наступления темноты, отыскали и унесли. О тяжело раненные фазаны спрятались в кустах или взлетели на толстые сучья, где пытались удержаться, пока не ослабели от потери крови. Потом они один за другим попадали на землю. Вот что означал шум, который она слышала. В детстве ей случалось видеть мельком этих людей. Целись из ружья, они выглядывали из-за изгороди или кустов. И в их глазах горел кровожадный огонек. Я и объяснил, что хотя они и карутся жестокими и грубыми, такими они бывают отнюдь не круглый год. В сущности, это очень мягкие люди, но в течение нескольких недель зимой и осенью, подобно туземцам Малайского полуострова, они впадают в неистовство и ставят себе целью уничтожать жизнь. В данном случае жизнь этих безобидных пернатых. которых разводят исключительно для того, чтобы удовлетворять подобную склонность к убийству. Какое это жестокое, какое не рыцарское отношение к своим слабейшим товарищам в единой семье природы. Ощущая чужое страдание не менее остро, чем своё, тесть тут же решил прекратить мучение умирающих птиц и свернув шеи всем фазанам, которых ей удалось отыскать, Оставила их там, где нашла. Суда несомненно придут лесные стража, когда начнутся вторичные поиски недобитых птиц. Бедняжки. А я-то считала себя самым несчастным существом в мире, когда они так мучились, воскликнула она, и слёзы струились по её щекам, когда, охваченная жалостью, она убивала птиц. А ведь у меня ничего не болит. Я не изувечена, не истекаю кровью. И у меня остались здоровые руки, чтобы зарабатывать на хлеб и одежду. Она стыдилась своего отчаяния, охватившего её этой ночью, ведь оно было вызвано всего навсего чувством обречённости перед лицом деспотических законов общества, не имеющих ничего общего с законами природы.